Глава 30. После непродолжительного разговора Сергей и начальник станции Константин направились в крепость. Бойцы из убежища продолжили собирать добычу, а троица искателей попросила остаться на разговор. Внутренняя часть крепости представляла собой лабиринт из грузовых контейнеров, и, судя по его состоянию, монстры с незавидной регулярностью прорывались внутрь. На стенах было множество следов от когтей, шипов, пуль, лучей и прочего. А вот крови и иных деталек от убитых тварей видно не было. Что интересно, так это освещение. Оно было довольно неплохим, а провода надежно спрятаны в стенах. Туман внутри также имелся, но его концентрация была несколько ниже, чем снаружи. Вскоре важного гостя привели к самому входу в метро. Он был закрыт мощными металлическими воротами, что по команде Константина начали раскрываться. Их редко закрывают, потому как на это требуется много электроэнергии. В этот же раз они испугались Орды, что привела группа сергея и начали эвакуацию, а после закрыли ворота. Две массивные металлические пластины раскрылись, и снизу подул ветер, что сдул туман из лабиринта крепости, после чего люди спокойно спустились вниз. «А я думал, у вас тут какая-нибудь хитрая система фильтрации воздуха или дезинфекции», — удивился Сергей, увидев группу магов. «Это добро закончилось меньше, чем за месяц. Пришлось импровизировать», — пожав плечами, ответил Константин и скрыл шлем в броню. Мужчина выглядел лет на сорок пять, имел недельную щетину, короткие черные волосы и несколько шрамов на лбу, что были получены сравнительно недавно. Несколько магов воздуха и огня дежурили на входе и не позволяли туману проникнуть. Он сам по себе плохо проникает в низину, потому хватает слабенького ветерка, чтобы не позволить ему спуститься в метро. А маг огня убивал всю заразу. Слабым огнем он прошелся по броне Сергея и Константина, прежде чем те скрыли свои шлемы и были пропущены вниз. А вот искателей, таких как Игорь с компанией, ждет стирка. Далее шли укрепленные позиции с пулеметами и огнеметами. Люди там были наготове, потому как объявлена тревога. Ее, конечно же, отменили, но бойцы все еще оставались встревоженными. Всего Сергей насчитал сотни-две бойцов. Все в системном снаряжении, но две трети в первом или втором уровнях. Оружие разнообразное, но в основном обычное огнестрельное. Много было пораженных туманом. На их лицах были фиолетовые пятна, порой и волдыри. Некоторые были частично лысыми, а самые запущенные случаи имели наросты на головах. Что творилось под броней, Сергей мог лишь гадать. Вскоре защитный периметр закончился, и гостя привели в военный сектор. Свободного места там не было от слова «совсем», будто на подводной лодке. Верхний уровень метро был застроен и превращен в какой-то лабиринт. Все было застроено фанерой, металлом, деревом и прочим, что было найдено искателями, а вместо дверей у них были занавески. Константин показал Сергею казарму с трехъярусными кроватями, маленькую мастерскую, где сидели оружейники, словно кильки в банке и производили боеприпасы. Лазарет, что был почти пуст, но лишь в плане пациентов. Так-то он был заставлен так, что даже худенькой девушке там будет тяжело пройти. Сергей приметил несколько реанимационных столов, а также терминал мастерской и несколько недорогих дополнительных устройств. Далее Константин провел экскурсию по жилой зоне, что располагалось на нижнем уровне в самих тоннелях метро. Выглядела она не лучше верхнего, разве что потолок был повыше, потому городок получился двухэтажный. Он тоже был сделан из всякого хлама. Людей видимо-невидимо. Над головой порой встречались мосты и переходы, а между ними лежанки из сети и ткани. Люди просто спали над головами прохожих. «Много у вас пострадавших, я погляжу», — сказал Сергей, что в своей массивной броне еле продвигался по узким улочкам. Мужчина подметил множество людей с симптомами отравления туманом. «Томан иногда приходит из тоннелей, что случается, когда дымовики поселяются в незаселенных участках. Также томан проникает вместе с авторжением сверху». Тяжело вздохнув, ответил Константин. Вскоре он привел Сергея к огороженной территории, что хорошо охранялось. «Это сердце нашей станции», – проговорил он, и вскоре люди попали на ферму «Хомячков». Да не обычных, а зверомутантов нулевого уровня, как и Юсашина Айрусия. «Они дают неплохое мясо и монетки, редко награда Плодятся очень быстро и едят, что дают». «Неплохо», — удивился Сергей. «Он думал, они тут голодают». «Но мясо в основном для солдат и их семей, а также тех, кто приносит пользу», — добавил Константин. Далее он показал грибную ферму. Это были какие-то грибы-мутанты, что пожирали трупы и при этом были вполне питательны, но содержали в себе немного яда. Ими питались лишь самые бедные и бесполезные для станции люди. Люди жили как на самой станции метро, так и в тоннелях, а также немного расширили пространство благодаря магам Земли, из-за чего на станции уместилось около десяти тысяч человек. Экскурсию закончили в вагоне поезда, что был рабочим кабинетом, а также домом Константина. У него была жена и трое сыновей, на вид около семи лет, которых он сразу отправил в спальню, дабы не мешали. «Неплохой у вас лагерь. Я думал, все будет гораздо хуже», — подытожил Сергей, облокотившись о стену. Он отказался присесть, ибо попросту сломает стул своим весом. «Благодарю за похвалу. Эта станция – плод труда многих людей, и часть из них отдали за это свои жизни», ответил мужчина и достал из шкафа бутылку водки. «Выпьем?» «Не стоит». Покачав головой, ответил босс. «У него не было на это ни времени, ни желания». «Перейдем сразу к делу. После освобождения города от тумана я планирую забрать отсюда всех, кто захочет лучшей жизни, но лишь тех, кто...» Сергей не успел договорить по тому, как прозвучала сирена, а через несколько мгновений в вагон ворвался боец. «На нас напали! Это озеро из Орехова! По тоннелям пруд заявил он. ссылки Просчитали, что раз на нас напала орда, то мы ослабли!» — завопил Константин и ударил по столу. «Простите, но мне придется вас покинуть. Это, скорее всего, надолго, потому...» «Да я как бы не против помочь!» Пожив плечами, ответил Сергей, выходя из вагона. «Только расскажите причину конфликта». «Причину? Бандиты они. Еще до исхода в метро грабили и убивали людей. Потом влились в группу к соотечественникам, чтобы основать станцию. А несколько месяцев назад Ягмур и Шаксраны устроил переворот и кровавую резню среди своих же. Захватил власть и теперь терроризирует окрестности». Эмоционально ответил Константин на пути по тоннелю. Спереди и позади двигались другие солдаты. Тоннели были заселены, потому скорость движения была не очень высокая но жители не мешались. Они сразу попрятались по домам, как услышали сигнал тревоги. Вскоре люди прибыли к укреплениям на границе станции. Там шло интенсивное сражение. Летала магия, грохотали автоматы и пулеметы, взрывались огненные шары и стрелы. Люди вопили от полученных ран, атаковали в ответ или же восстанавливали укрепления. «Суки!» – прошипел Константин, видя бедственное положение защитников. Враг только напал, а станция уже потеряла семерых. К тому же вражеская пехота ближнего боя уже перебиралась через баррикады. Это были трансформанты, превращенцы, да и просто люди с импровизированными щитами и мечами. Преодолевшие баррикады были очень удивлены, увидев прибывшее подкрепление и начальника станции. Константин и его войска тут же вступили в бой, заставляя неприятеля в панике перебираться обратно. Только вот удалось это немногим. «Вы же не против, если я их всех сожгу?» – громко поинтересовался Сергей, который активировал барьер на своей броне и, перепрыгнув через укрепление, спокойно пошел на врагов. Ответа он не услышал, было слишком шумно, да и неважно уже. Мужчина снял перчатку с левой руки и вытянул ее вперед, а после выдал такое пламя, будто Готье в облике дракона выдохнул огонь. Начался настоящий ад. Сотни человек вопили сжигаясь дотла. Укрепленные вагонетки, переносные щиты и прочие защитные сооружения раскалялись до красна. Воздух раскалился до такой степени, что сжигал легкие и горло. Вскоре люди уже не могли даже вопить, лишь корчились в агонии. «Эх!» Прошипел Сергей, что малость перестарался, и его руку сильно обожгло. К счастью, не до состояния черной плоти, но болеть будет и довольно противно. На подобный случай у него есть в отряде два знахаря и врач, да и у самого есть эти навыки, хоть и первого уровня, потому он сразу успокоил рану, снизив боль, да и регенерация заработала мгновенно. Датчики брони показывали опасный уровень температуры вокруг, из-за чего барьер постепенно истощался, но человека это не волновало. Впереди он увидел группу людей, что с помощью купола из воды защищались от окружающего жара. Однако маги внутри купола один за другим теряли сознание, а вода испарялась. К тому моменту, как подошел Сергей, последний маг рухнул, вода потеряла форму и мгновенно закипев, обрушилась на головы людей, ошпаривая их. Раздался дикий вопль, но долго он не продержался. Легкие горла мгновенно сожглись горячим воздухом, и лишь один человек в комплекте четвертого уровня уцелел. Он попытался убежать, но... Сергей выпустил шаровую молнию, кое неплохо овладел, когда был заперт в науле. Она попала убегающему в спину, и тот тут же рухнул, забившись в конвульсиях. Босс неторопливо подошел к нему и со всей силы наступил тому на спину, сломав позвонок спины, после чего взял за ногу и потащил к защитникам. Сказать, что люди были удивлены, значит ничего не сказать. Они офигели. Защитники готовились к жутким потерям и тяжелой битве, а тут, словно в локацию для низкоуровневых игроков, пришел перекачанный топ и надавал малышам люлей. Это их главный. Метнув Константину тело, спросил босс, выводя людей из ступора. «Нет, это его брат», — ответил тот, содрав шлем с мертвеца и вздохнул. «Будет полномасштабная война». Люди напряглись, но после такого нападения войны и так было не избежать. «Ладно, мне все равно потом пришлось бы город зачищать от бандитов и прочей швали. Пропустите моих парней и давайте сходим в гости к этим вашим бандитам». Скрыв шлем в броне, сказал Сергей, чем вновь удивил людей. «Вы действительно нам поможете?» Недоумевал мужчина. Все же он незнакомец, а не для него никто. «Я уже говорил ранее, что планирую забрать к себе всех, кто пожелает лучшей жизни. В моем городе нет голода и болезней. Там нормальное жилье и всем найдется работа», — сказал Сергей и окинул людей взглядом. «Вряд ли вы откажетесь, потому для меня вы все уже мои люди, а теперь...» «Вы сможете излечить отравление туманом последней стадии?» Воскликнул кто-то из бойцов, перебив босса. «На месте?» «Понятия не имею, но в моем городе даже мертвого могут на ноги поставить, и я не преувеличиваю». Ответил он и, надев шлем, связался со своими бойцами, велев идти сюда. «Со мной есть высокоуровневые врачи, они и глянут. Трупы разденьте и перенесите в лазарет. Мои ребята попробуют поднять их», — сказал Бус и осмотрел погибших. Как минимум пятеро имеют легкие, но смертельные повреждения. Одному огненным шаром буквально взорвали голову. Такого точно не восстановить. Другому едва шею не отрубили. И тут Сергей уже не был уверен, получится ли их воскресить или нет. «Сергей, так мы действительно нападаем?» – неуверенно спросил подошедший Константин. «Нападают мои солдаты. Вы нужны, чтобы взять станцию под контроль», – ответил босс, видя, как люди начали суетиться и готовиться к походу. Укрепления разбирались, дабы освободить путь, но от вагонеток решили отказаться. «Они сейчас не проедут. Быстрее будет пройтись пешком, чем расчищать путь от остатков транспорта бандитов». Вскоре пришла группа Сергея. Сорок человек. Семеро остались охранять панцире, двое врачи и знахарь были сранеными и погибшими. Бойцы пошли по темным тоннелям метро, но броня бойцов убежища имела прожекторы и систему ночного зрения, потому проблем не было даже у бойцов станции. Сам тоннель выглядел, как будто ему лет сто». Стены, покрыты каким-то мхом, грибами, непонятными наростами из чего-то похожего на биомассу, а также то тут, то там стены пробивали мощные корни, с которых тек маслянистый сок, а под ногами едва ли не почва. Можно было приметить кости, причем как людей, так и различных небольших существ. — Вижу в стене какое-то движение, — заговорил один из бойцов, и отряд остановился. — Отбой, это лишь крыса-мутант. «Кто-нибудь, жахните магии в нору, оцените уровень», — приказал Сергей, и добровольцем вызвался пироманьяк. Но, учитывая его прозвище, босс не стал ему доверять такое дело, потому это было поручено другому магу. «Два десятка крыс, первый уровень и один второй», — ответил маг, закончив выпускать пламя своего металлического посоха нового поколения. Он существенно экономил манну своего пользователя, потому все маги убежища жаждали получить такой. «Джон, а ну-ка достань награды!» Посмотрев на лучшего мага ветра убежища, приказал босс. Сказать было легче, чем сделать, но на то Джой лучше маг ветра. Он смог, все же два десятка с хвостиком зеленых наград и одна синяя на дороге не валяются. В глазах людей со станции можно было прочитать фразу «А что, так можно было?» Им очень тяжело давалось добыча наград стуманных мутантов, а тут легко было найдено логово обычных крыс-мутантов и такая добыча. Вскоре люди наткнулись на большую пещеру. Как пояснил Константин, там когда-то было логово жутких тварей, но его зачистили, потому люди двинулись дальше интересности как и опасности под землей, было немало, но каждый раз останавливаться не стали, потом изучат, как будет время, потому вскоре отряд прибыл к станции Орехово. Охраны в тоннеле почти не было, лишь три скучающих человека, которые завидовали своим товарищам, что сейчас уже, наверное, вовсю развлекались с русскими красотками, конечно же, против их воли, да и с особой жестокостью. «Сергей, каков план?» Поинтересовался Константин. Он не слышал переговоров людей убежища, потому как те общались по внутренней связи. Слабоумие и отвага. Ухмыльнулся тот, и вокруг него вспыхнул барьер ауры, а следом все сорок бойцов направились к укреплениям, чтобы были мгновенно сметены. Перебив охрану, пехота ворвалась на станцию, и первое, что они увидели, это повешенных людей. Сотни-две, не меньше. В основном мужчины, но хватало и женщин с детьми. Сама же станция была похожа на муравейник. Люди жили в едва ли не в коробках полтора на полтора метра, еще и семьями. Вонище стояло жуткое, собственно, трупы и воняли, но и прочих нечистот хватало. «Напали! Тревога! На нас напали!» Кричал кто-то с запоздалой реакцией, потому как уже вся станция об этом знала. Но Крикун быстро заткнулся. «С простреленной головой особо не покричишь!» Защитники станции выскакивали отовсюду, даже из жилых коробок. У многих было огнестрельное оружие, у кого-то системное, но редко, а некоторые перли с ножами и топорами. В их покрасневших глазах виднелось безумие. Тела худые, зубы гнилые, почти полностью выпавшие. Многие были изуродованы туманом. В нападающих летели стрелы, магия, пули, но их барьеры были крепки и усилены модификациями. Атаки защитников для них были словно комариные укусы.